Глава тридцать «Разумеется, останки, как и фотографии, вы тоже нашли совершенно случайно», — спросил тор -Ульфур. «Ненароком зашли в подвал с кувалдой и стали ломать стену исключительно для улучшения интерьера». Тора вытащила из волос застрявшую там щепку. «По-моему», — заметила она, — «я вам внятно все объяснила». Хочется верить, что вы думаете о деньгах налогоплательщиков и не отправляете нас по ложному следу. У вас был только один способ обосновать свою догадку — докопаться до отгороженной части подвала. Признаться, такого поворота я не ожидал. Тора молча пожала плечами, пропуская вперед детективов, один из которых вез тачку с темными обгоревшими костями. Отель «Кишмяки» шел следователями и полицейскими офицерами, съехавшимися сюда, похоже, со всей округи. Даже из рек Явика прибыло несколько экспертов. По мнению Туры, большинству из них дело здесь было нечего и привело их в отель чистое любопытство. «Я уже говорила вам, что ожидала найти скелет ребенка, а не кости животных. То есть вы сразу поняли, на что наткнулись? Случайно, да?» «О костях животных вы не думали», — продолжал расспрашивать Тор-Ульфур. мне на глаза попалась детская варежка», — твердо ответила Тора. «Из нее торчала небольшая кость, поэтому я и предположила, что среди прочего здесь находятся и останки ребенка. Кроме кисти в варежке я больше ничего не нашла. Потом гора костей рассыпалась». «Думаю, теперь что-то можно обнаружить, только перебрав все до последнего. На вашем месте я бы приказала своим людям действовать осторожно, поскольку внизу может оказаться...» Она запнулась. «Как вы наверняка заметили, мы работаем медленно и тщательно все просматриваем». Торольфур оглядел возившихся неподалеку полицейских. Мы точно соблюдаем инструкцию по обследованию места преступления, независимо от того, есть там останки или нет. Нам необходимо установить, что именно произошло, поскольку в данном случае мы сталкиваемся с не совсем обычным способом сокрытия преступления и тела жертвы. Поэтому прошу вас не ходить здесь, дабы не уничтожить улики. Я бы посоветовал вам подумать о судьбе Йонаса, ибо ваша новая находка не снимает с него вины. — Да я же говорила вам, что здесь находится скелет незаконнорожденного ребенка, убитого в годы Второй мировой войны, отцом которого является Магнус Балдвинсон. — Ну и что с того? — с наигранным безразличием протянул Торольфур. — Вы же не думаете обвинить его в убийстве собственного ребенка и в желании скрыть преступление под грудой костей животных? Он усмехнулся. «Или, по-вашему, он приехал сюда через 60 лет, чтобы вспомнить о пережитом?» «Мне безразлично, как вы все это воспринимаете, но отцовство должно быть доказано. Останки ребенка следует отдать на анализ ДНК. И хотя он не может определить убийцу, факт усыновления отцовства вызовет шквал вопросов к Магнусу Балдвинсону и чувствовать себя он будет очень неуютно. Иначе говоря, вы продолжаете настаивать на своей версии. Вы считаете, что Бирну и Эрикюра убил Магнус или Балдвин, — уточнил Торольфур. Тора вытащила из волос еще одну щепку. Поначалу мне показалось, что это сделал либо Бергюр, либо его жена с помощником. И Тора поведала Торульфуру о своей беседе с Мэттью несколькими часами ранее, посвященной ружью, лисам и таинственным буквам «Рер», начертанным Эрикюром. «Мы с Мэттью видели, как она выходила из отеля в обнимку со здешним официантом. Мне показалось, что они очень близки», — сообщила Тора. «А значит, Роза могла соблазнить его и уговорить помочь ей расправиться с Бирной». Причина убийства — любовная интрижка с ее мужем. Брови тор поползли вверх. Вы видели жену Бергера? Неужели она производит впечатление соблазнительницы? Ну, в общем, нет, призналась Тора. Но кому-то, возможно, и нравится. Красота женщины зависит от того, кто на нее смотрит. Тор-Ульфур презрительно усмехнулся. «Того официанта случайно зовут не Йокул Гутманцом? поинтересовался он. «Да», — ответила Тора. «Насчет фамилии я не уверена, но имя его точно Йокул. Вы обнаружили между ними какую-то связь?» «Обнаружили», — улыбнулся тор -Ульфур. «Это родные брат и сестра. Вот почему они иногда ходят в обнимку». Тора молчала. Теперь ей стала ясна причина антипатии Йокула к Бирне. Какому брату понравится, если муж его родной сестры станет от нее погуливать? Потому-то он так болезненно отреагировал на вопрос о Стэнне. Ведь его отец спровоцировал аварию, сделавшую парня инвалидом. «Тогда картина немного меняется», — наконец произнесла она. «Вот как!» фальшиво удивился Торольфур. «Возможно». «Только я так и быть скажу вам. Мы до сих пор не исключаем участие Бергера в этом деле». Прибавил он, не уточнив, правда, рассматривает ли полиция Бергера в качестве подозреваемого или подозревают они только Йонаса. «Сообщу вам еще одну вещь, по-моему, не имеющую отношения к делу. Калибр пули в теле Лисы совпадает с калибром ружья Бергера. У нас в Исландии нет оборудования, которое позволило бы точно определить, из какого оружия она была выпущена. Но мы отправили их на исследование за границу. К сожалению, ответ придет только через несколько дней. Однако нам есть чем заняться. Без дела мы сидеть не собираемся. Простите, покину вас. Пойду в подвал, погляжу, как там продвигается работа. Когда Тор-Ульфур ушел, Тора направилась к Мэттью, допрос которого уже заканчивался. Продолжался он довольно долго, поскольку полицейский офицер, хоть и знал английский, предпочел разговаривать через переводчика. «Как думаешь, мы не окажемся в одной камере с Йонасом?» шутливо осведомился Мэттью, когда они с Торой выходили из подвала. «Вид у меня для тюрьмы вполне соответствующий», — оглядел он свою перепачканную одежду. тура взяла его под руку и улыбнулась. «Давно так не пачкался?» «С детства», — ответил Мэтью. «Мы, знаешь ли, не часто ломаем стены в банке, а горы костей на нас сваливаются и того реже». тура поюжилась и рассказала, как ошибалась, приняв Розу и Йокула за парочку маньяков-убийц. «Знаешь, я абсолютно уверена в одном. Человек, насыпавший кости, отлично знал, что именно он пытается скрыть. Отсюда следует вывод. Ребенок умер не своей смертью. Иначе зачем все прятать?» — сказал Мэтью, наблюдая, как Тора открывает дверь в свою комнату. «Кроме того, ни один человек в здравом уме не оставит тело ребенка в таком неподходящем месте» разве что с единственной целью скрыть все следы. Я подозреваю, это сделал Магнус», — заявила Тора, распахивая дверь и направляясь к столику у кровати, на котором стоял телефон. Я собираюсь позвонить Элен и спросить, известно ли ей что-нибудь о тайном захоронении? Может они с братом вспомнят, кто набросал туда костей? Думаешь, она захочет с тобой разговаривать? усомнился Мэттью. «Вряд ли Эллен бросит трубку, услышав о детском скелете, обнаруженном на территориях владений. Эта земля принадлежала им десятилетия. Здесь жили ее дед и его брат», уверенно проговорила Тора. «К тому же я перехитрю ее. Позвоню с местного телефона. А то она действительно узнает номер моего мобильного». Эллен ответила, и она вежливо поздоровалась. «Что вам еще от меня нужно?» Раздраженно спросила Элен и Тора услышала, что она говорит из машины. «Во-первых, хочу сообщить, что на территории вашей бывшей фермы обнаружено громадное количество костей. В основном это кости животных, но среди них, по всей вероятности, находится детский скелет». «А я-то здесь при чем? взвизгнула Эллен. «Я не имею никакого отношения к давним событиям. С тех пор, как Йонас приобрел у нас фермы, там то и дело находят то трупы, то кости». «Я слышала по радио, что он задержан, не так ли?» «Так», — ответила Тора, проклиная в душе журналистов и стараясь не выказать раздражение. «Только вот как раз к нему детский скелет не имеет никакого отношения». Он находился здесь задолго до того, как Йонас купил у вас эту землю. Насколько мне известно, ферму построила ваша семья, и кроме нее здесь никто не жил. Так что у вас и у вашего брата неприятностей может быть побольше, чем у Йонаса. — О чем вы говорите? — пронзительно закричала Эрин. — Какой скелет? Какого ребенка? Торе показалось, что она не только сильно удивлена, но и очень взволнована. «Какого ребенка?» — повторила Эллен. «Останки уже изучает полиция», — холодно сообщила Тора. «Вас определенно скоро будут допрашивать, так что мне лучше лишний раз не вмешиваться. Я всего лишь хотела узнать одну вещь». Она сделала паузу, но элен молчала, и Тора продолжила. За домом с восточной стороны лежит огромный камень. На нем выбиты стихи, полагаю, из какой-то сказки. Вы не знаете, кто мог его туда привезти? Камень, — изумленно повторила элен А он-то ко всему какое имеет отношение? Возможно, никакого, — сказала Тора в душе, уверенная в обратном. Я просто хотела бы выяснить, откуда он там взялся. «Только после этого будут точно знать, что он тут совершенно ни при чем». Она скрестила пальцы. Ее надежды оправдались. Эллен не заметила подвоха в вопросе. Камин здесь ни при чем», — доказывала Эллен. «Его установила моя мать почти полвека назад. Она называла его свадебным подарком, заранее сделанным самой себе». «Дальше можете не расспрашивать». Я все равно ничего больше о нем не знаю. Будьте уверены, он не имеет никакого отношения к смерти чего то ребенка. Тора постаралась скрыть свое удивление действиями Малфридур, дочери Гримура, непонятно зачем поставившей камень со странными стихами. Хорошо, тогда последнее. Чем вы и ваш брат занимались вечером воскресенья? У меня имеется список автомобилей, проезжавших в тот день по туннелю. В нем есть и ваши машины. Мы приезжали, чтобы встретиться с вами, — недовольно проговорила элен Не помните? Вы были у нас в понедельник. Мы решили избежать утренних пробок и поехали в стики с Хольмюр накануне вечером. Надеюсь, вы не думаете, будто мы с бёркером причастны к убийствам. Торе пришлось признать ее правоту. Данный вопрос я уже вычеркнула из своего списка как решенный. Можете вычеркнуть еще один. Беркур не ездил на запад в четверг и никого в тот день не убивал, съязвила элен Тора ничего не ответила, чтобы не выдать себя. Ведь она и понятия не имела, куда в тот день мог ездить Беркур. «Эллен, наверное, думает, что у меня есть список машин, проезжавших по туннелю в четверг», — догадалась она. «Пусть думает». И осторожно поинтересовалась. «А зачем он приезжал в четверг?» «Полагаю, он не придет в восторг, если я вам расскажу о причине его поездки», — ответила Эллен. «Я сама еле-еле вытянула ее из него». Послышался длинный автомобильный гудок и скрежет тормозов. «Черт подери! Какой дурак дает водительские удостоверения старым пердунам! Они же того и глядя окочурятся прямо за рулем!» Яростно проговорила она. «Я скажу вам, зачем он приезжал и чем занимался, чтобы, наконец, отвязаться от вас и не выслушивать больше дурацкие, ничем не обоснованные подозрения». «Ваша мотивация меня не интересует», — прервала ее Тора. «Можете сразу переходить к делу». «Так чем он здесь занимался?» «Встречался с агентом по продаже недвижимости». Тут заинтересовался нашей оставшейся собственностью и предложил свою помощь в ее продаже», — сказала Элен. «Я избавиться от нее не тороплюсь, поэтому брат все сделал втайне от меня». Если вы сомневаетесь в моих словах, обратитесь к агенту. Он наверняка подтвердит их. Тора попрощалась и повесила трубку. Камень в центре лужаки поставила их мать, сообщила она Мэттью. Странная публика. Хотя чему удивляться, если их предки страдали душевными болезнями. И дед, и бабушка были со сдвигом. Правда, к обоим преступлениям они, скорее всего, не причастны. По крайней мере, она вполне убедительно объяснила, где они с братом находились в это время. Тора взяла пакеты с многотомным собранием сказок Йона Арнасона. Если здесь есть тот стих, то к нему обязательно должны быть комментарии. Вот они-то нам многое и прояснят. Вероятно, тогда мы поймем, зачем их мать поставила камень и сделала на нем надпись. Она водрузила пакеты на стол. — Не забыть бы по возвращении в Рейкьявик вернуть книги. — На штрафы за задержку книг, которые я уже заплатила, можно, наверное, расширить библиотеку. — Ты же не собираешься читать все эти тома? — полюбопытствовал Мэттью, наблюдая, как Тора выкладывает на стол увесистые фолианты. — Если да, то я вполне успею принять душ. «Не волнуйся, много времени это у меня не займет», — пообещала Тора. Открыла первый том, прочитала содержание и сразу же наткнулась на ссылку «Оставленные дети». «Ну вот, пожалуйста», — обрадовалась она и принялась листать книгу в поисках нужной страницы. «Называется «И свадьба у меня должна была быть». «Похоже, то самое». Тора пробежала глазами коротенький рассказ и опустила раскрытый том на колени. «Ну как?» — спросил Мэтью. «Судя по твоему виду, значение фразы не сильно тебя обрадовало». «Совершенно верно», — согласилась Тора. «Здесь говорится о матери, оставившей свою новорожденную дочь. Через несколько лет у нее родилась вторая девочка». Когда она выросла и достигла брачного возраста, один юноша попросил ее руки. Она согласилась. Свадьба была в самом разгаре, когда вдруг раздался стук в окно и послышался голос, пропевший те самые стихи. «Мне нужно бы зерна сеять, и ферма предназначалась мне, и свадьба у меня должна была быть такая же, как и у тебя». Тора посмотрела на Мэтью. Это дух оставленной девочки явился напомнить о себе своей сестре. То есть девушка наслаждается тем, что по праву принадлежит не ей, а умершей сестре. В этом состоит смысл стиха. «Очевидно так», — сказала Тора. «Могла у Гудни родиться еще одна дочь?» — спросила она и покачала головой. «Нет, едва ли». «Но кто тогда получил принадлежащее ему благо?» — удивился Мэтью. «Предположительно, оставленный ребенок должен был унаследовать все от своей матери». Тора набрала в грудь побольше воздуха и медленно его выпустила. «Все, разумеется, зависит от того, когда умерла Гудни. Если ее дочь скончалась первой...» Ни о каком праве на наследство не имеет смысла говорить. Но вот если она скончалась после Гудни, то все обстоит иначе. Отец Гудни умер раньше ее. Поскольку он был вдовцом, а Гудни его единственный ребенок, наследницей всего имущества является она. А после ее смерти наследницей становится уже ее дочь. «В таком случае кто-то выиграл от смерти ребенка», — произнес Мэтью. «Получил наследство Гудни, которое должно было перейти к ее дочери». «Кому могла быть выгодна смерть девочки?» «Ближайшим родственникам Гудни», — ответила Тора. «Гримуру, ее родному дяде». Она захлопнула книгу. Лара, бабушка Сульдис, упоминала о его финансовых затруднениях поэтому он мог убить девочку до ее совершеннолетия, поскольку потерял бы все права на наследство, как только она вышла бы замуж. Чудовищный поступок, — заметил Мэтью. Однако камень на лужайке поставил не он. Его дочь Малфридор, мать Элен и Беркура, должна была знать о лежащем под ним теле. Камень в таком месте, и многозначительная надпись на нем — не случайность. «Малфридур», — задумчиво повторила Тора. Она унаследовала то, что по праву принадлежало убитой девочке. Если, конечно, под камнем действительно лежит ребенок, которого родила Гудни. «Мне кажется, здесь слишком много «если», — произнес Мэтью. Хотя твоя версия звучит вполне правдоподобно. А не могла убить девочку сама Малфридор, а не ее отец Гримур? Маловероятно. Во время войны она была совсем маленькой. К тому времени, когда Лара вернулась сюда на запад после войны, ребенок Гудни уже бесследно исчез. Разумно предположить, что дочь Гудни звали Кристин, и именно о ней говорит надпись нацарапанная на стропиле под крышей фермы. И если мы правы, то, скорее всего, сделала ее Малфридор. Это она написала. Папа убил Кристин. Я ненавижу папу. Возможно, она просто догадалась или стала свидетельницей убийства. Или же он сам ей обо всем рассказал. «Похоже, ты стоишь у разгадки давнишнего преступления», — сказал Мэттью, направляясь в ванную. «Жаль только, это ничем не поможет Йонасу!» — крикнул он оттуда сквозь шум воды. «Вряд ли между убийством ребенка и убийствами Бирн и Эрикюра существует какая-то связь». «Как знать», — возразила Тора. Допустим, Бирна каким-то образом докопалась до убийства девочки, вследствие чего кто-то посчитал необходимым убрать ее. Кто? Человек, которому совершенно не нужно, чтобы правда о давнем деле вылезла наружу. Бирна копалась в старых вещах, наткнулась на фотографию Магнуса. Может быть, она обнаружила еще что-то, давшее ключ к разгадке. Мэтью появился в дверях ванны с полотенцем в руках. «Но кому потребовалось убивать Бирну из-за давно забытых событий? Эллен и Бёркуру?» «Сомневаюсь», — задумчиво проговорила Тора. «Едва ли они продали бы фермы, если бы хотели сохранить все в тайне «Возможно, они ничего не знали о смерти предполагаемой Кристин». Мэтью пожал плечами и вернулся в ванную. «Хотя Бирна могла им все рассказать и попытаться шантажировать. Ведь мы же допускаем, что она шантажировала Магнуса с Балдвином». «Возможно, и такое», — отозвалась Тора. «Только у меня складывается впечатление, что ни о чем она не догадывалась. Судя по записям в ежедневнике, ее интересовали происходящие в «Доме странности». Но она нигде даже косвенно не упоминает ни о девочке, ни о ее убийстве. Тура достала ежедневник и начала неторопливо листать страницы. Ты помнишь, в каком месте на плане находится пристройка к ферме Креппа? По-моему, она включает в себя ту часть лужайки, где расположены и камень, и крышка люка. Мэтю представил рисунок. «Думаю, да», — кивнул он. «А почему ты спрашиваешь?» «Как считаешь, могли бирно убить с целью приостановить возведение пристройки?» «Как только начались бы экскаваторные работы, обнаружилась бы скрытая часть подвала. В этом случае убийство — превентивное действие. Вспомни, кто-то же там все ископал? Зачем? Искал крышку люка?» «Надеялся извлечь останки ребенка до того, как начнется строительство, но не преуспел и решился на отчаянный шаг — покончить с Бирной, как инициатором строительства», — проговорила Тора. «Твое предположение возвращает нас к тому вопросу, с которого мы начали свои рассуждения. Кто хотел сохранить в тайне давнишнее убийство?» — сказал Мэтью. Это, в первую очередь, Элен и Беркур. Им крайне невыгодно, если оно вдруг всплывет. Кому понравится иметь в дедушках где-то убийцу и очутиться в центре внимания? Только, по-моему, это все-таки не причина для совершения двух убийств. Весьма необычная форма сокрытия преступления. Прежде всего, они никогда бы не продали землю, если бы хотели все скрыть. И я согласна. «Неразумно идти на крайности только ради того, чтобы избежать скандала!» Тора закрыла глаза. «Я что-то упускаю. Какой-то очевидный факт!» Она потянулась к перечню номеров и пролистала его. «Не знаю даже, где искать и кого!» Мэтью подошел к ней и взял со столика у кровати список с номерами автомашин, проехавших по туннелю Хвальфьер-Дур. «Убийца не обязательно должен быть членом семьи», — сказал он. «Он может входить в число знакомых, решивших заступиться за кого-то». «Такое тебе в голову не приходило?» Тора подняла на него глаза. «Кого ты имеешь в виду?» Мэтью ткнул пальцем в один из регистрационных номеров. «Сегодня утром я говорил с Сольдис. Кстати, спросил у нее полное имя Стэйни. Я подумал, раз он умеет водить машину, значит, может оказаться в списке. Проверил. И вот, пожалуйста». Номер машины, владелец которой Торстен Кертенсон, проехал по туннелю со стороны рек Помнишь, Сольдис попросила подбросить ее до Рейкьявика, но он ответил, что не едет туда. На самом же деле он туда не только ездил, но еще и возвращался через туннель. Мэтью выдержал паузу и прибавил. Примерно за час до убийства Бирны. — Думаешь, он убил ее ради Берты? — Чтобы оградить от скандала? — спросила Тора. — Смешно. Кроме того, он ведь инвалид, на ногах стоит с трудом. Со всех сторон только и слышится, инвалид, инвалид. Мне кажется, не такой уж он беспомощный и немощный, как мы с тобой полагаем, — возразил Мэтью. А вот другой лист из списка. Взгляни на него. В нем отмечен номер автомашины Берты. Она тоже проехала по туннелю только в сторону рек Явика примерно в то же время, когда стейни возвращался сюда. Может, он обеспечивал ей алиби, а убийство совершил в ее отсутствие здесь. Бессмысленно убивать Бирну и Эрикюра, навлекая подозрение на Берту. Тора нахмурилась. Даже если он и не такой уж жалкий калека, я все равно не могу представить, как ему удалось затащить на конюшню Эрикюра «И закинуть в стойло к дикому жеребцу!» «Возможно, Эйрик Кюр мог двигаться самостоятельно», — предположил Мэтью. «Он находился под воздействием наркотиков или сильнодействующих таблеток, но в сознании. У него была нарушена координация, но он слышал и подчинялся командам Стэйни». А тот, убивая Эрикюра в конюшне Розы, таким образом встил ей за аварию, виновником который стал ее отец, а заодно и Бергеру. Надеялся сделать их главными подозреваемыми. — Видишь, мотивов здесь несколько. Не только защита Берты, но и месть. Тора задумчиво кивнула. — А как ты объяснишь изнасилование Бирны? Она не была под воздействием наркотиков. Тора достала заключение патологоанатома и начала его просматривать. Как полагает полиция, на Бирну напали сзади. Ударились, скорее всего, камнем. Она вдруг замолчала, затем спросила. — Послушай, ты случайно не знаешь, что такое «А.барбаденсис мил? А.вульгарис лам?» Это вещество нашли во влагалище Бирны. представлений не имею. Ульгарис значит обыкновенный. Об остальном ни разу не слышал. Посмотри в интернете. Обязательно, пообещала Тора. Я бы раньше посмотрела, да времени не было. Попрошу Гульфи, пусть поищет. Дам ему возможность заняться делом, а то он, наверное, уже заскучал после нашей операции в подвале. Она позвонила сыну и продиктовала задание. «Сейчас он засядет за компьютер для гостей и все выяснит», — сообщила Тора, вешая трубку, и улыбнулась. «В 12 лет дети перестают выполнять родительские просьбы сразу, но говорят, сейчас сделаю». Отец рассказывал мне, что я тоже так отвечала. «Кстати, он говорил то же самое моему деду. Как ты считаешь, у нас это наследственное?» — Не знаю. — Может, нам следует повстречаться со Стэнни или даже Бертой? — спросил Мэтью. — А вдруг удастся выудить у них факты, подтверждающие нашу версию? — Она, конечно, обожает Стэнни, но вряд ли в подобных обстоятельствах станет его выгораживать. — Наверное, ты прав. Тора отложила бумаги и поднялась. — Все, я готова. «Ты ломал для меня стену, и я чувствую себя обязанной, пусть в малой степени, но отблагодарить тебя, составить компанию и проверить твою сумасшедшую версию». «У тебя всегда найдется способ отблагодарить меня», — улыбнулся Мэтью. Тора молча смотрела в раскрытую книгу сказок, затем подняла голову и взволнованно произнесла. «Постой, Мэтью!» Ты только посмотри, что здесь написано».